Зловоние, исходившее от одежды, уже больше не беспокоило его. Тот факт, что он способен выносить такое физическое напряжение, крайне удивляло его. Он знал, что ленив, работает обычно ровно столько, сколько от него требует, он не любил перегружать себя работы, излишне напрягать мышцы, легкие сердце и вообще уставать. Он мечтал стать героем и предполагал, что будет щедро вознагражден и что это решит все материальные проблемы. У него была на примете девочка, и ему хотелось поразить ее орденскими лентами. Однако он всегда представлял себе бой как нечто захватывающее, протекающее без всяких страданий и физического напряжения. Мечтая о героизме, он видел себя участником стремительной атаки в поле под пулеметным огнем противника, Мечтал об этом. Он никогда и в мыслях не представлял такую боль в боку, какую испытывал сейчас в результате огромного физического напряжения. Вайман никогда не думал, что будет как бы прикован к такому вот отказывающемуся двигаться сооружению из металла, которое надо тянуть и толкать до тех пор, пока обессилевшие и дрожащие руки перестают тебя слушаться, а сам ты норовишь упасть и больше не подниматься. И уж, конечно, он не представлял себе, что среди ночи, утопая в грязи, ему придется пробираться вот так, по такой узкой тропе в джунглях. Он толкал пушку, поднимал ее вместе с Гольдстейном и Толио, когда она попадала в яму или увязала в грязи. Но все его действия и движения были автоматическими. Он даже не чувствовал особого напряжения и боли, когда застрявшую в яме пушку приходилось буквально поднимать руками. В целом колонна продвигалась теперь еще медленнее, чем сначала. Иногда на преодоление каких-нибудь стоярдов уходило не менее 15 минут. Некоторые солдаты теряли сознание. Таких просто оставляли на обочине тропы в расчете на то, что они очнутся и догонят свой взвод или вернутся в бивак. Наконец, из головы колонны поступила ободряющая весть. Держитесь, продолжайте путь, мы уже близки к цели. На несколько минут слова эти сыграли роль стимулятора, который как бы прибавил людям силы. Однако, когда с каждым новым поворотом тропы обнаруживались лишь новые полосы грязи и такая же непроницаемая темь, возбуждение прошло и наступила депрессия. Солдаты останавливались все чаще и чаще, возобновлять движение становилось все труднее и труднее. Всякий раз, останавливаясь, они решали, что идти дальше уже не смогут. В нескольких сотнях футов до позиции первого батальона им предстояло перейти через овраг, по которому проложила свой путь небольшая речушка с множеством камней самых разных размеров от огромных валунов до маленьких острых булыжников и осколков. Берега оврага, в общем-то, не такие уж высокие, футов 15, были очень крутыми и скользкими. Это была как раз та речушка, которую упомянул офицер в разговоре с Крофтом. У оврага колонна остановилась. Постепенно к своим товарищам присоединились все отставшие солдаты. Каждая группа старалась подождать, пока овраг не перейдет, группа, следовавшие впереди. Переправить пушки через такой овраг, да еще в темноте, дело, конечно, нелегкое. Надо было спустить ее по крутому берегу, не дав ей опрокинуться в самом низу, буквально на руках перенести через скользкие камни и русло речушки и вытащить на столь же крутой противоположный берег. Обе стороны оврага скользкие, На них нет никаких опорных выступов или кустов, за которые можно было бы держаться. Солдаты по нескольку раз почти добирались до верхнего среза противоположного берега врага, но не удерживались и скатывались вниз вместе с орудием. К тому моменту, когда очередь переправлять пушку дошла до Ваймана, Толео и Гольдстейна, прошло уже полчаса, и они чувствовали себя сравнительно отдохнувшими. Восстановленное дыхание позволяло им бодро выкрикивать друг другу команды и разного рода предостережения об опасности, когда они начали спускать свою пушку с обрыва. Ребятам пришлось предельно напрячь все свои силы, чтобы не дать ей сорваться и разбиться о большие камни на дне врага и в речушке. На спуске они израсходовали всю энергию, вернувшиеся к ним во время отдыха, А после переноса пушки через реку почувствовали себя не менее уставшими, чем были на последнем участке перехода. Отдохнув минуту-другую, чтобы собрать остаток сил, они начали поднимать пушку на противоположный берег. Толео хрипел, как бык. Его команды звучали так, как будто исходили из самой глубины чрева. «Взяли! Еще раз взяли!» — рычал он. «Не отпускай, не отпускай!» Казалось, что трое солдат вот-вот лопнут от напряжения. Пушка не повиновалась, двигалась очень медленно, предательски стремилась скатиться вниз. Дрожавшие от напряжения ноги начали сдавать. «Держите, держите!» — ревел Толио. «Не пускайте назад!» Образовав своими телами преграду возле пушки, Они тщетно старались найти опору для ног на скользком грунте. «Еще взяли!» — крикнул Торио. Пушку удалось продвинуть еще на несколько футов. Вайману показалось, что мышцы его живота вот-вот порвутся. Отдохнув несколько секунд, они снова протолкнули пушку немного вперед. Медленно, дюйм за дюймом, им удалось приблизиться к верхнему срезу берега.